Шесть часов утра, когда уже рассвело, перешли из собора в сенат. Мазанковое низенькое длинное здание вроде казармы тут же рядом на площади. В тесных присутственных палатах приготовлены были столы с куличами, пасхами, яйцами, винами и водками для разговенья. На крыльце Сената князь Яков долгорукий догнал царевича, шепнул ему на ухо, что и россии не на днях будет в Петербург, и слава богу, здорово, только на последних сносях не сегодня-завтра должна родить. В сенях встретился царевич с государыней в голубой Андреевской ленте через плечо с бриллиантовой звездою в пышном раброне из белой парчи с вышитым спереди жемчугом и алмазами двуглавым орлом, слегка нарумяненной и набеленной, казалась Катенька молодой и хорошенькой. Встречая гостей, как добрая хозяйка улыбалась всем своею однообразную жеманную улыбкою, улыбнулась и царевичу. Он поцеловал у нее руку, она похристосовалась в губы, Обменялась яичком и хотела уже отойти, как вдруг он упал на колени, так внезапно посмотрел на нее так дико, что она попятилась. «Государыня, матушка, смилуйся, упроси батюшку, чтобы дозволил на Ефросинье жениться. Ничего мне больше не надо, видит Бог ничего. И жить-то чай недолго, только будьте от всего, умереть в покое. И смилуйся, матушка, ради светлого праздника!» И опять посмотрел на нее так, что ей стало жутко. Вдруг лицо ее сморщилось, она заплакала. Катенька любила и умела плакать. Недаром говорили русские, что глаза у нее на мокром месте, а иностранцы, что когда она плачет, то, хотя и знаешь, в чем дело, все-таки чувствуешь себя растроганным, как на представлении Андромахи. На этот раз она плакала искренне. Ей в самом деле было жаль царевича. Она склонилась к нему и поцеловала в голову. Сквозь вырез платья увидел он пышную белую грудь с двумя темными прелестными родинками или мушками. По этим родинкам понял, что ничего не выйдет. Ох, бедный, бедный ты мой! Я ли за тебя не рада, Алешенька, да что пользы? Разве он послушает? Как бы еще хуже не вышло. И, быстро оглянувшись, не подслушал бы кто, и, приблизив губы к самому уху его, прошептала торопливым шепотом. — Плохо твое дело, сынок, так плохо, что, коли можешь бежать, брось все и беги!